Глава шестьдесят четвёртая. Маруся. «У меня ощущение, что время замедлилось. Или даже остановилось. Немая сцена. Все смотрят на нас с Пашкой. Я успеваю разглядеть всё в мельчайших подробностях. Лицо моей мамы с приоткрывшимся ртом. Удивлённо восторженное лицо отца. Пашкины родители, как дети, взялись за руки, смотрят друг на друга, пытаются что-то сказать, но не могут. Это правда?» — всхлипывает мама Паши. Вслед за ней хлюпает носом моя мама. Это даже приятно. А то только над сониным животом все слезы льют и в обмороки падают. Я тоже хочу. Ой, нет. А вот это уже лишнее. Соня тоже вытирает глаза. Юлька шмыгает носом. А самая беременная из нас, Яна, уже рыдает в голос. «Зайка, ты чего?» — гладит ее по спине в орлам. «Это так здорово! Столько малышей! Представь, что тут будет твориться через год!» «Даже представить боюсь!» — произносит Варлам. И переглядывается со всеми будущими отцами, среди которых и мой Паша, самый гордый и счастливый. Но больше всего меня удивляет реакция брата. У него тоже слёзы на глазах. «Марусенька!» — тискает он меня. «У нас с тобой будут ещё и племянники, и у тебя, и у меня!» Отпустив меня, он лезет обниматься к Пашке, и мы все с умилением наблюдаем, как непробиваемый кабанчик и сыровый носорог рыдают друг у друга на плече. «Что? Что? Что случилось?» — в толпу врезается тигр, которого я до этого не видела и который, вроде бы, должен сейчас быть в Дубае. «Маруся беременна», — объясняют ему. «Охренеть, это заразно, что ли?» «Ага, а облейся антисептиком, а ты тоже залетишь», — ржет кот. «Сто пудов вы оба тоже скоро женитесь и станете папашами», — выдает медведь. «Это заразно, и вы по-любому подхватили вирус». «Главное, чтобы друг на друге жениться не пришлось», — ворчит кот. «Котик, ну правда, не плачь. Я сама тебе хорошую девчонку найду», — говорю я. «Спасибо, Маруся, ты настоящий друг, но я в вашем дурдоме участвовать не собираюсь. Я кот, который гуляет сам по себе». «Ой, ладно, все мы такими были», — произносит Варлам. «Одинокие волчары свободные кабанчики на выпасе. Но теперь-то лучше». Он смотрит на нас с Пашей. «Теперь просто зашибись». В этот момент раздаются взрывы петард, в небе вспыхивают фейерверки, у нас на земле сплошные слёзы, сопли, поцелуи. «Женимся завтра», — деловито произносит Пашка. «В смысле завтра?» Кеша знает, как это провернуть. Поможешь, братишка? Да легко. Кивает мой брат. Я не хочу завтра. Встреваю я. Вот, этого я и боялся. Сегодня хочу, завтра не хочу. Я хочу свадьбу. Настоящую. С платьем, с фотой с подружками невесты и огромным тортом. Из которого вылезает стриптизерша. Кабанчик, я тебе сейчас яйца оторву. Ага, конечно, можно отрывать. Не нужны уже... — Вот именно. А братика малышу, а сестрёнку пригодятся ещё. — Ну, тогда вообще забудь о существовании стриптизёрш. Мальчишник проведёшь в песочнице, будете с остальными будущими попашами тренироваться куличики лепить. — То есть ты вот так вот будешь мной командовать? — рычит кабанчик. — Паша, — растерянно лепечу я, я — ни в коем случае не хочу командовать, разве что когда дело касается стриптизёрш. «Паш, ты чего Марусю обижаешь?» — встревает моя будущая свекровь. «Багиру обидишь. Как же? Посмотри на неё, да она сейчас расплачется. Моя девочка. Вечно вы, пацаны, над ней издевались, а она нежный ранимый цветочек». Тётя Аня обнимает меня, и мне вдруг хочется уткнуться в её грудь и по-настоящему разрыдаться. Только она меня понимает. «Не хочу я командовать», — бурчу я. «У кого яйца, тот и мужик», — встревает кот». У Маруси они точно есть. Но они ей больше не нужны. Это Пашка. Да, я больше не хочу быть сильной, не хочу ничего решать. Хочу на ручки и немного поплакать. Просто от счастья. Свадьба. Мечтательно произносят обе нашей мамы. И я, наконец, чувствую, что могу хоть в чем-то переплюнуть брата. У него-то свадьбы не было, Не то чтобы мне прям надо его обойти, но, может, и надо. Чуть-чуть. Любя. Потому что с детства он — всеобщая любимица Лапочка. А я — хулиганка и неудачница. Зато теперь... «Свадьбе быть», — выдает кабанчик. Ой, можно подумать, он мог сказать что-то другое. А когда мы остаемся одни, он вдруг спрашивает. «Если бы ты не забеременела, то вышла бы за меня?» «Я...» «Да». «Ты отказала мне три раза». «А если бы ты в детстве не запал на мои буфера, ты бы на мне женился?» «Маруся?» «Паш, может, нам на самом деле не нужно разговаривать? Мы только всё портим». «Точно», — выдаёт Пашка. И, прижав меня к себе, красноречиво сжимает ладонями мою попу. «Ну, кое-что я хочу сказать. То, чего ещё ни разу не говорила». Кабанчик замирает. Я прижата к его груди, поэтому чувствую, как у него даже сердце замедляется. «Паш, я люблю тебя». И в груди снова раздаются гулкие удары.